149. -е. Себастьян Бах Если мы не имеем основательных знаний в контрапункте и всякого рода фугах, то, слушая музыку Баха, лишаемся специального артистического наслаждения, но и в качестве обыкновенных слушателей его музыки Мы испытываем такое приятное чувство, как если бы, выражаясь грандиозным языком Гёте, мы присутствовали при сотворении мира. Другими словами, мы чувствуем, что нарождается нечто великое, чего еще пока нет, что нарождается наша великая современная музыка. Она покорила мир тем, что покорила мистику национальности, контрапункт. В Бахе слишком много еще грубого христианства, грубой немедчины и схоластики. Хоть он и стоит на пороге европейской современной музыки, но взор его обращен к средним векам. 150. -е. Гендель Гендель, отличаясь в замысле смелостью, правильным пониманием, силой, стремлением к новаторству, героическими порывами, часто при выполнении приходил в смущение, и оказывался холодным и как бы утомленным собой. Тогда он применял к делу некоторые уже испытанные методы, писал быстро и радовался, когда оканчивал работу, но радовался не так, как радовались другие творцы по завершении своих трудов. 151. Гайден. Гайден обладал гениальностью, насколько она совместима с хорошим человеком. Он доходит как раз до того пункта, где нравственность сходится с умом. Что же касается его музыки, то он писал только такую, которая не имеет прошедшего. 152. -е. Бетховен и Моцарт. Музыка Бетховена часто приводит нас в глубокое умиление, совершенно неожиданно поражая наш слух той невинностью звуков, которая давно казалась нам утраченной. Это музыка, которая выше всякой музыки. В песни нищих и детей на улице, в однообразных напевах бродячих итальянцев, в пляске где-нибудь в деревенском кабачке или в веселых танцах карнавала Находит он свои мелодии. Подобно пчеле, собирающей мед, улавливает он и тут, и там то звук, то короткую музыкальную фразу. Для него они составляют преображенные воспоминания лучшего мира. Такого мнения был Платон об идеях. Моцарт иначе относится к своим мелодиям. Он находит вдохновение не в музыкальных звуках, а в наблюдении над жизнью, над шумной южной жизнью. Когда он и не жил в Италии, он постоянно мечтал о ней. 153. Речитатив. Некогда речитатив был сух. Теперь же мы живем во времена влажного речитатива. Он попал в воду и стал игралищем волн. 154. Веселая музыка. Если человек долгое время был лишен музыки, то она действует на него как крепкое южное вино, быстро входя в кровь и приводя душу в оцепенелое, полубодрственное, полусонное состояние. Таково действие именно веселой музыки которая одновременно вызывает в нас горечь и боль, скуку и тоску по родине, постоянно вынуждая все глотать и глотать это, как подслащенную отраву. При этом стены зала, в котором гремит веселая музыка, как бы суживаются, свет Меркнет и погасает. Наконец человеку начинает казаться, Что звуки музыки долетают до него из тюрьмы, Где несчастный узник не может сомкнуть глаз От тоски по родине. 155. Франц Шуберт. Франц Шуберт как артист, стоит ниже других великих композиторов. Но последние оставили ему богатейшее музыкальное наследство. Он расточал его такой щедрой рукой и так охотно делился им, что, пожалуй, еще столетия два композиторы будут пользоваться его идеями и замыслами. Его произведения представляют сокровищницу еще не разработанных идей. Другие достигнут величия, воспользовавшись ими. Если Бетховена можно назвать идеальным слушателем простого музыканта, то Шуберт с полным правом может считать себя таким идеальным музыкантом. 156. Новейший стиль музыкальной игры. Великий трагико-драматический стиль в музыке приобретает свой характер от подражания, стараясь передать все приемы великого грешника в том виде, каким он представляется с точки зрения католицизма, то есть в виде человека, медленно двигающегося, страстно предающегося мечтам, которого мучения совести заставляют бросаться туда и сюда — с ужасом обращаться в бегство, в восторге пускаться в преследование или в отчаянии останавливаться, словом человека, со всеми атрибутами великой греховности. Вообще этот стиль игры в применении ко всякой музыке только и объясняется, Предположением католика, что все люди великие грешники и ничего другого не делают, как только грешат, а так как музыка служит изображением всех действий и поступков человека, то она и должна постоянно употреблять мимический язык великого грешника. Однако слушатель который не настолько католик, чтобы усвоить себе эту логику, вправе воскликнуть с ужасом «Да скажите же ради самого неба, каким образом греховность стала музыкой!»